Глава 44. Следующим вечером, как и обещал Стас, приехал с чемоданом. Конечно же, брендовым. Я сразу же закатила глаза и шумно выдохнула. Но как мы будем с ним жить, если у него даже чемодан стоит как две или три мои зарплаты? Да и кот тут же вышел посмотреть на новую когтеточку. «Что опять не так?» – возмутился Стас, снимая с себя одежду. «Скоро узнаешь, подмигнули мы с котом». Он въехал в комнату и начал распаковываться. Я даже умудрилась успеть разобрать ему целую полку. не бывало щелрость от меня, но Стас не оценил. Сморщился, когда увидел, что всё придётся упихнуть в узкое место. Чемодан уже почти был пустым, и мы пошли на кухню перекусить. «Вот это выблала!» – сказала Кристина и тут же подошла к непонимающему Стасу. Она по-хозяйски взяла его руку и налепила наклейку. «Хм...» Только и смог промычать он. Пока мужчина приходил в себя, Рома достал из холодильника апельсиновый сок, вставил в него трубочку, надул, а потом резко нажал на пакетик, окатив дорогущий костюм Стаса. «Ты твою Шикнула я, предупреждая отборный мат, а потом расхохоталась. «Ты точно сбежишь отсюда через два дня». «Не дождешься». Рыкнула он и убежал в ванную. Спустя какое-то время из комнаты раздались крики и жалобное мяуканье. Видимо, кот все-таки добрался до чемодана, а Стас до кота. Но я невозмутимо продолжала готовить ужин. Мужчина захотел познать семейную жизнь, пусть получает. И чем раньше он разочаруется в ней, тем будет проще. Я не хотела очаровываться мыслью, что Стас останется с нами. Где-то в глубине души мечтала об этом человеке. Но гнала от себя прочь фантазии, ведь жизнь суровее. Утро прошло быстро, потому что ночью Стас меня немного потоптал. Будильник завол раньше кота, я вскочила и на автопилоте, включив чайник, разбудила детей. Стала прихорашиваться, уже привыкла выглядеть на работе хорошо, но спешила. «Мам, где моя маска монстра?» Зашел на кухню растрепанный Рома. «В холодильнике посмотри», — буркнула я. С его экспериментами она могла быть где угодно. Кот уже вовсю орал, чтобы его покормили. Шикнул на него, высыпала в миску сухой корм, который он тут же презрительно закопал, развела детям какао, а себе и Стасу сварила черный кофе. Только сейчас заметила наклейку Кристины на подоконнике. Вспомнив вчерашний день, поняла, что на его пиджаке еще пятно от сока. Я вчера так и не отерла, он будет злиться. Наверное, Майкл бы злился. Стас вышел из ванны мокрый, серьезный, уже одетый. Подошел ко мне и чмокнул в щеку. От него потянулся дорогой древесный аромат. На нашей кухне, где пахло все время жареной картошкой, иногда какашками кота, это выглядело почти смешно. «Я отведу детей», — сказал он спокойно, как будто всегда тут жил. «Тебе сегодня надо быть раньше на работе?» «Я сама». Отмахнулась я. «Спасибо». Стас хмыкнул и взялся намазывать бутерброды паштетом. Про пиджак даже не заикнулся. Хотя я ждала какого-то укола. День прошел как в тумане. Меня загрузили работой, вывалили кучу информации. Надя из соседнего отдела шепнула, где брать нормальный чай. Оказывается, в здании есть еще одно кафе. На последнем этаже. Столько проработала, а не знала. Потому что в компании Стаса мало с кем общалась. А здесь появились друзья». В обед съела только банан, времени на остальное не хватило. У меня перегруз. Домой мы со Стасом приехали почти одновременно. Я еле волочила ноги, а он выгружал из багажника огромные пакеты с продуктами. Причем из такого магазина, в котором платишь даже за то, что на ценники посмотрел. Сказала бы, могли бы поехать вместе, в одном здании же работы. Не хочу лишних слухов, промямлила я, открывая ему подъездную дверь. На лестничной площадке опять кто-то ругался, а в центре голос тети Зои. У кого-то стырили коврик. В квартире все, как всегда, тесно и шумно. Сушилка с бельем переградила проход. Только Егор может ее так ставить. Кот торжественно прогрызал в люксовом чемодане дыру. Кристина выкладывала в рядок разноцветные шарики. Их путь начинался у входной двери, а заканчивался в ванной. арома распластался на полу с тетрадями. Я бросила пакет на стол и на секунду прикрыла глаза. Хотелось тишины. И место, где ничего не сшибаешь локтями. «Осторожно». — предупредила я, взглянув на пол кухни. «У нас там засада из Лего, не наступи». Но, конечно же, Стас наступил. Я услышала характерный хруст, а потом сочная... «Блядь!» А я говорила, тихо сказала я, но он уже стоял посреди кухни и держался за ногу. Как аист! «Марий!» Вырвалось у него громко. «Так нельзя жить». В смысле? О. Усмехнулась я. «Отлично живем, все зашибись!» «Да ни хрена подобного!» Он уже был на взводе. «Ты устала как черт, дети мечутся, кот жрет мой чемодан, а мы даже нормально с тобой...» э – -э, резко выкрикнула я, предвещая его патетическую красноречивую речь о том, как мы тихо занимаемся сексом. «Короче, это ненормально». «А как нормально?» «Я равнодушно бросила котлеты на сковородку. Ну, началось. Кажется, мои два дня, которые я ему давала, закончились. Предсказуемо». «Я дом нашел. Хороший» в сосновым бару». «С камином, бассейном и пин-кодом на воротах?» «Да, твою мать!» Рыкнул он и прислонился к подоконнику, сложив руки на груди. Я повернулась к детям. «Все по комнатам. Я позову, когда приготовлю ужин». Они быстро испарились. Интересно, где шлялся Егор? Девять. А его нет. Послушай, я теперь уже оперлась на столешницу. Внутри зияла какая-то дыра, страха и непринятие. Мы не в фильме. У нас тут садик и школа. И бюджет с одной зарплатой. «Это отговорки». Он шагнул ближе, и от него пахнуло все теми же духами, от которых дурел мозг. «Мари, мы можем переехать в дом. Просторный. У каждого будет по комнате и даже кабинет отдельный. Без этого всего». Стас махнул рукой на сушилку коридоры шарики. «Я все устрою». «Ты все устроишь», — повторила я, и слова застряли в горле. «Прекрасно. со мной что?» Я зависла на твоих деньгах и связях, а потом однажды ты мне скажешь, что все не сложилось, как ты там в Турции говорил, честным таким придешь. А я с детьми на выход, без всего. Я так уже плавала, Стас, холодно там». «Да какого хрена ты все время думаешь, что я тебя брошу?» Сорвался он, голос низкий, хрипловатый и злой. «Я вокруг тебя скачу так, как ни перед какой женщиной не скакал. Все, блядь, готов тебя отдать. Сердце, душу, я не уйду, поняла?» «Все так говорят, пока не уходят. Я не кричала, почти шептала, пытаясь справиться со своими страхами. У нас с ним все быстро. Он постоянно форсировал, не давал ни передышку. Я боялась, что ему скоро наскучит. Я наскучу, стану ненужной. И от этого подкатывал ком. Он выдохнул, потер переносицу, метнул злой взгляд на кота, который примостился рядом и мурлыкал. «Хорошо, ладно, по пунктам. Ты боишься зависеть. Давай оформим дом на двоих. На тебя и на меня. Или просто на тебя». «Как хочешь. Письменно. Нотариально. Поехали дальше. Садик, школа. ну У того дома, что я выбрал, все это есть. Даже ближе, чем здесь. Я договорюсь с директором школы, отнесу все бумажки в сад». «Я решу, блядь, этот бюрократический квест. Только перестань думать, что я играю в хозяина твоей жизни». Я понимала, что он хочет меня успокоить, но, если честно, пугал еще сильнее. Мне никто дома не дарил. Но за свои года я поняла одну вещь. Мужчина не ценит ту женщину, в которую не вложил ни копейки». Пусть меркантильно, я не собиралась ничего с тем домом делать. Просто хотела безопасности, уверенности. А моя работа? Вырвалась из меня новая волна смятения. Котлеты почти были готовы, и я уже по инерции их переворачивала. Лишь изредка смотрела на Стаса. Мне до метро здесь пять минут. А там, как я буду выбираться из твоего соснового бора на оленях? Я подстрою свой график под твой. Или найму водителя. И да, я знаю, как это звучит. Будто я кидаюсь с деньгами. Но все не так. «Представь, что мы не будем жить в этой клетке, но в доме ты расправишь плечи, у детей будет свой угол, кот, сука, перестанет все грызть, я его выпущу к белочкам погулять, понял?» Он гневно зыркнул на животное, а я поймала себя на том, что улыбаюсь, нечестно так смеяться в драке, но мне было действительно смешно. И когда ты успел все это придумать, мягко посмотрела на него, он подошел и обнял, зарылся губами мне в макушку. Когда понял, что влюбился в тебя, как мальчишка. Сковородка чихнула жиром, и я выключила плиту. По моей шее прошлись его губы, и тепло рассыпалось мурашками по телу. Хотелось забыться в его объятиях, но все равно оставались сомнения. У меня дети Стас, они не мебель. Переезд же не ради красивых стен. а Адаптация, друзья, учителя, кружки, режим. Рома терпеть не может перемены. Кристина умеет, но все равно. Им тяжело. Знаю. Мягко прошептал он. «Поэтому всё постепенно сделаем. Съездим, посмотрим варианты. Сейчас решать ничего не будем. Пока ты спишь, я буду думать. Пока ты думаешь, я буду ждать. Чёрт!» Он на секунду замешкался, а потом выдохнул. «Даже если ты захочешь остаться здесь, я всё равно буду с тобой. Буду материться на Лего и Кота, но останусь рядом. Поняла?» «Просто я хочу чего-то большего для нас». Я молчала, потому что в горле вырос ком. Повернулась и увидела, что он такой же усталый, как и я. Стас не железный и тоже боится, что его не выберут. Ладно. Наконец выдала я. «Едим. Потом уроки. Спать. Завтра суббота. Можно завтра посмотреть?» «Ты ж моя женщина!» Поцеловал он меня в губы, сразу повеселев. Мы разложили котлеты, и тут же пришел Егор. Он как будто всегда их чувствовал. Наверное, так его и можно приманивать. Все вместе поели и помыли посуду. Стас помог уложить детей, даже почитал Кристине сказку. А я в это время натирала плиту и замачивала пятно на его пиджаке. И кажется, оно останется с ним навсегда. К ночи в квартире наступила тишина. Кот прилег на батареи, а Стас, схватив меня в охапку, рухнул на кровать. Руку просунул мне под шею. «Мне все время холодно, а он такой горячий, как грелка. И хорошо, и тепло. Я боюсь», — призналась я в темноте. «И я», — ответил шепотом он. «Боюсь, что просру все, что по дороге сорвусь и скажу какую-нибудь херню». «Это называется семейная жизнь. Добро пожаловать». В ней часто говорят друг другу «херню». Он тихо засмеялся. «Невероятная женщина». «И еще больше прижал меня к себе». «Мы будем привыкать жить вместе. Это всегда сложно. И дом. Я даже никогда об этом не мечтала». «Просто представь, что у нас целый этаж. Куплю огромный. И комнату сделаю со звукоизоляцией, чтобы ты покричала для меня». Он усмехнулся, а потом продолжил. «Детям. им будет там кайфово. Кристина может строить какие угодно трассы из шариков. Рома будет заниматься уроками не на полу». «У него есть стол. Он просто придуривается». Да без разницы. Егору есть куда девушку привести Рано пока об этом. Да нет уже. Лось здоровый. Я в его годы. А можно мы опустим эту часть? Улыбнулась я. Короче, я к тому, что когда все они друг на друге, есть свобода. А свобода близка к счастью. Романтик? Практичный романтик. Завтра посмотрим варианты. Я очень рад, что ты согласилась. Ты стремительный, как понос. Блять, женщина. Ну, у тебя есть сравнения Но он все равно рассмеялся. «Кстати, не матерись при детях». будут тренироваться. Спи, Мари, а то разбудишь во мне зверя, а он тебя очень хочет, особенно мягкую и сонную». Я развернулась, положила голову ему на плечо и впервые за долгое время не считала во мне, сколько осталось до зарплаты. Мне казалось, что жизнь суровая штука, но иногда случалась магия. Стас еще шепнул что-то невнятное про то, как он меня хочет, в каких позах, и через несколько минут засопел. Пока ничего решать не будем, сегодня его рука на моей спине, и от этого тепло. Мы засыпали, обнявшись. Будто так было всегда. А то, что завтра? Конечно, страшно, но пока нас окружала тишина, его слова обволакивали мягкой пеленой мое сердце.